Глава двадцать четвертая. «Итак», — поинтересовался Саймон на следующее утро за завтраком. Он и Кейт сидели за столом друг напротив друга. «Хочу знать все подробности». Кейт почувствовала, что краснеет. Во время утренней прогулки с Аляской она могла думать только о вчерашнем вечере с Ником Стоуном. Все настолько прекрасно! усмехнулся Саймон. Кейт покачала головой. Я не могу встречаться с другим мужчиной, пока замужем за Кевином. Кузен отложил вилку. Послушай, ты не встречаешься с ним. Вы просто поужинали. Рассказывай кому-нибудь другому, но не мне. Мы же оба знаем, что ты не вернешься к Кевину. Я понял это по твоим глазам, едва ты появилась на пороге. Кейт пришлось признать, Саймон прав. Сама мысль увидеть Кевина вызывала отвращение. Мобильник Кейт зазвонил. Оба вздрогнули. Кейт посмотрела на номер и шепнула Саймону. «Кажется, это наш чудесный сыщик». Саймон отхлебнул кофе и наклонился ближе. «Алло?» «Привет», — поздоровался Ник Стоун. «Привет», — ответила Кейт, улыбаясь. «Помню, что обещал оставить тебя в покое, пока ты не разберешься со своей жизнью. Я вовсе не просила тебя оставлять меня в покое». «Это радует». хихикнул Ник. От его глубокого голоса Кейт почувствовала дрожь, потому что и я не собирался этого делать. Но я звоню по другой причине. Думал о тупике, в котором ты оказалась. Правда? Да. И у меня появилась идея. Кейт улыбнулась и сделала глоток кофе. Расскажешь? Наверное, да. Сегодня? Ник рассмеялся. «Хорошо, вот она. Я подумал, что ты ничего не нашла в интернете, потому что не знаешь фамилии женщины, которую ищешь». «Верно. И не знаю, что делать дальше». «Как насчет библиотеки?» Кейт нахмурила брови. «Не понимаю. Что мне там искать?» «Старые газеты». Уверен, в библиотеке есть ежедневная газета Уортона на микрофильмах с 905 года и даже раньше. Придется просматривать каждый номер, но знать фамилию совсем не обязательно. Просто читать заголовки. Если загадочная дама и ее муж были знакомы с твоими прадедушкой и прабабушкой и, что еще лучше, жили у Уортоне, то ее убийство точно попало в газеты. Кейт закрыла глаза. «Ну, конечно. За много лет я так привыкла искать в интернете, что даже не подумала о библиотечных архивах». «Да, леса за деревьями бывает не видно», — отозвался детектив. «Иногда тот, кто теснее всего связан с расследованием, не замечает очевидного. Когда ко мне пришла эта идея, я подумал, что она поможет раскрытию дела, Но потом это мое расследование, а не твое, заметила Кейт. Все так. Я же не могу отправить кого-то из своих людей искать женщину, умершую сто лет назад. И ты позвонил мне? Именно. Кейт на мгновение замолчала, дрожа от возбуждения. Неужели она наконец узнает правду? Спасибо, Ник. Огромное спасибо. Пойду в библиотеку сразу после завтрака. Потом дай знать, что нароешь. Обязательно. Закончив разговор, Кейт рассказала обо всем Саймону. Закончила завтракать и схватила сумочку и куртку. «У меня предчувствие, что я обязательно что-то найду», сказала она кузену на прощание. «Я уверена». «Знаешь, у меня тоже». Саймон улыбнулся, пожал ей руку, проводил до двери и чмокнул в щеку. «Удачной охоты!» Добравшись до библиотеки, Кейт толкнула тяжелые двойные двери. В руке она держала мешочек с четвертаками. Спустившись с холма, она заглянула в банк и обменяла несколько купюр на столбики монет, зная, что капризное устройство для чтения микрофильмов в библиотеке, скорее всего, согласится распечатать страницы только после долгих уговоров. Даже в цифровую эпоху старые экземпляры городского ежедневника «Уортон Трибюн» по-прежнему хранились на рулонах с пленкой, напоминающих старинные любительские кинобобины. Будучи журналисткой, Кейт была знакома и с микрофильмами, и с устройством для их чтения. Громоздким кубом с монитором размером с телеэкран и ручкой, которой прокручивают пленку. Ей довелось познакомиться с множеством любопытных историй, пропуская пленку через аппарат и просматривая изображения на большом мониторе в поисках нужной информации. Микрофильмы представляли собой уменьшенную фотокопию газетных страниц. На экране помещалась целая страница, а иногда сразу две. Для Кейт чтение старых газет с микрофильмов было своего рода путешествием во времени. Номер за номером появлялись на мониторе и исчезали. И еще один, и еще. Чем быстрее Кейт вращала ручку, тем быстрее летело время. «Где у вас старые номера трибьюн? – спросила Кейт библиотекаря, молодого человека лет двадцати с небольшим, с растрепанными каштановыми волосами, собранными в пучок на макушке. «Насколько старые?» «Хочу начать с 1905 года, потом далее». «Два крайних ящика справа, Он указал на стеллаж за спиной. «А все аппараты могут выводить снимки на печать?» поинтересовалась Кейт. Ей не хотелось найти жизненно важную информацию без возможности распечатать. «Только три у окна». Библиотекарь снова указал рукой. «Вам понадобятся четвертаки». Кейт поблагодарила его, нашла нужные пленки, выбрала аппарат, который сможет распечатать просматриваемую страницу, и приготовилась к долгому утомительному дню. Здесь, в отличие от интернета, нельзя найти микрофильм по нужной теме. Номера выводились на монитор целиком и в хронологическом порядке. Эта женщина умерла в 1905 году или в 1910? Я не знала точно. Ей не нравилось искать черную кошку в темной комнате, но другого выхода нет. Кейт осторожно вставила первый микрофильм «Январь 1905 года» и включила аппарат. За несколько часов она просмотрела газеты почти за четыре года. Кейт рассудила, что такая новость, как смерть известной женщины, попадет на первые полосы, и потому просматривала только первые страницы каждого номера. Однако она то и дело отвлекалась на другие новости. Они оказались своего рода окошком в жизнь американцев в более безмятежные времена. Еще не началась Первая мировая. В тот день, когда прадедушка и прабабушка устроили пикник на берегу с красивой длинноволосой женщиной Из снов Кейт никто и помыслить не мог о таком ужасе, как мировая война. Сухой закон еще не вступил в силу, хотя слухи о нем уже ходили, а остров Элис наводняли эмигранты. Остров Элис. Остров в Нью-Йоркской бухте с конца XIX и до середины XX века. Крупнейший пункт приема иммигрантов в США. В основном, Уортоновские новости были посвящены лесозаготовкам и судоходству, менявшим облик этого сельского района. Кейт поразила, что в 1905 году на Великие озера обрушилось несколько сильных штормов. Причем один, настолько мощный и внезапный, что люди замерзли насмерть прямо на палубе корабля, севшего на мель вдали от берега. Жителям городка оставалось только в ужасе наблюдать за происходящим. После этого шторма решили построить новые маяки. Те самые, которые Кейт исследовала в детстве и считала очень старыми. Это было время невероятного экономического роста. И не только в Уортоне, но и по всей стране с оптимизмом смотрели в будущее. Даже Кейт... читающая газеты почти столетия спустя, чувствовала это. «Как захватывающе, наверное, было жить в ту эпоху, когда Америка была относительно молодой», — подумала Кейт. Несколько раз в новостях появлялись имя ее прадеда и его не очень четкая фотография, всегда в связи с его бизнесом. Кейт посмотрела на часы и подумала, не сделать ли перерыв чтобы глаза отдохнули от яркого света монитора. Но решила продолжать поиски. Раз уж она здесь, плевать на усталость. Она не остановится, пока не найдет ответы на свои вопросы. Кейт прокручивала рулон за рулоном. Просматривала страницу за страницей, заголовок за заголовком. Все больше беспокоясь, что, возможно, она ошиблась. и ничего не найдет о смерти той женщины, что незнакомка на берегу все-таки не та женщина, что на фотографии. А потом она увидела кое-что, заставившее ее оцепенеть. Затаив дыхание, Кейт прочла. Пропала местная жительница, миссис Джесс Стюарт, урожденная Аделаида Кассетт, пропала из своего дома на фронт-стрит. Мистер Стюарт, вице-президент компании «Кенби Лайнс», принадлежащий местному бизнесмену мистеру Гаррисону Коннору, вернулся домой поздно вечером в воскресенье 24 апреля с деловой встречи в Чикаго и обнаружил, что его жена бесследно исчезла. В последний раз ее видела горничная в воскресенье днем. Вернувшись домой в тот вечер, И, обнаружив исчезновение, мистер Стюарт связался с родителями своей жены, мистером и миссис Маркус Кассет из Грейт-Бэя. Они ничего не слышали о пропаже дочери. В больнице святого Иосифа нет соответствующих ее описанию пациентов. Одежда, обувь и чемоданы миссис Стюарт остались в доме. Полиция не обнаружила никаких признаков умышленного убийства. Миссис Стюарт — молодая женщина с длинными каштановыми волосами. Она на позднем сроке беременности и может родить в любой момент. Мистер Стюарт вне себя от горя и просит связаться с властями всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении его жены. Он предложил солидное вознаграждение за информацию, которая поможет вернуть миссис Стюарт домой. Статья сопровождалась фотографией. Хотя снимок был маленьким и темным, сомнений не оставалось. Сердце Кейт громко застучало в груди. Все тело содрогнулось. Она увидела перед собой доказательство невозможного. Аделаида Стюарт. Кейт затаила дыхание. Адди. Именно так звали женщину из снов Кейт. А ее мужа Джесс Стюарт. Его имя врезалось в сердце, словно Кейт знала его всегда. Она сунула три монетки в устройство, смахнула на вернувшиеся слезы и нажала кнопку «Печать». Будучи журналистом, Кейт знала, что на этом история не закончилась. Что случилось с Сади? Как она пропала? Что стало с ребенком? В статье упоминалось, что она... на позднем сроке беременности. Но всплывшая утопленница уже родила. И как она оказалась в озере в одной ночной рубашке? Кейт медленно поворачивала рукоятку, прокручивая дни и недели. Арестован подозреваемый в убийстве жены. Мистер Джесс Стюарт, вице-президент компании «Кенби Лайнс», арестован в связи с исчезновением его жены Аделаиды. После тщательного полицейского расследования мистер Стюарт заключен под стражу и обвинен в убийстве. Мистер Гаррисон Коннор, президент компании Кенби Лайнс, заявляет, что мистер Стюарт невиновен и обещает солидное вознаграждение за любую информацию, которая поможет оправдать обвиняемого. Статью иллюстрировали две фотографии. Снимок Ади из прошлой статьи и фото ее мужа. Кейт видела его лицо во сне. Она знала этого человека. Она дотрагивалась до него и чувствовала к нему ту же любовь, что и Ади. Вспомнила его нежные слова, запах, принесенный им сирени. Он не мог убить Ади. Кейт взглянула на его фото. и у нее засосало под ложечкой. На глаза снова навернулись слезы. Ей стало дурно от одной мысли об этом. Только не он, только не Джесс. Но она вспомнила фразу Ника о том, что если убиты жена и ребенок, первым подозревают мужа. Кейт уставилась на историю, разворачивающуюся перед ней на мониторе. Одновременно удивляясь, насколько отличались тогдашние репортажи от нынешних, такие предвзятые, оставляющие столько вопросов без ответа, и спрашивала себя, почему все обернулось именно так. Она распечатала статью и продолжила поиски, вставляя следующую пленку, медленно поворачивая ручку и наблюдая, как за секунду перед ней пролетают дни и недели. Вскоре она нашла продолжение. Сегодня начинается суд над Стюартом. Сегодня в суде Уортона начинается процесс над мистером Джессом Стюартом, бывшим вице-президентом компании Кенби Лайнс. С раннего утра толпы горожан начали собираться у здания суда, чтобы увидеть, как привезут обвиняемого в убийстве. Мистер Стюарт... обвиняется в убийстве своей жены. Преступление особенно чудовищное, поскольку миссис Стюарт была беременна их первенцем. Ее тело так и не нашли. «Хочу увидеть, как его повесят», заявил шеф полиции Уортона Арнольд Беккер на ступеньках здания суда. «У нас есть веские доказательства. Я нисколько не сомневаюсь, что этот человек убил свою жену». Несмотря на заявление начальника полиции, мистер Гаррисон Конор, владелец и президент компании Кенби Лайнс, крупнейший работодатель в Уортоне, твердо уверен в невиновности своего бывшего вице-президента. «Я лично знаком с Джессом Стюартом и не верю, что он замешан в исчезновении жены», сообщил нашему корреспонденту сегодня утром мистер Конор, прибыв в здание суда. Этот судебный процесс просто фарс. «Нет никаких доказательств, что она мертва. Возможно, она просто сбежала. Ее муж опустошен потерей, как и мы все. Я пришел поддержать друга и убедиться, что его оправдают». Кейт вставила в аппарат еще один рулон пленки и начала поворачивать ручку. Судебный процесс был в самом разгаре. Не проходило и дня без сенсационных заголовков. Свидетель заявляет. что Стюарт был в Уортоне в субботу. В первый день суда над мистером Джессом Стюартом его утверждение, что он якобы вернулся в Уортон в воскресенье 24 апреля и обнаружил пропажу жены, поставили под сомнение. К началу так называемого «процесса века» собралась целая толпа. Мистер Стюарт обвиняется в убийстве своей жены, урожденной Аделаиды Касад. Кажется, весь Уортон собрался узнать, является этот человек хладнокровным убийцей или нет. Помимо жителей города, в суд из Грейт-Бэя прибыли мать мистера Стюарта, миссис Дженни Стюарт, и родители убитой женщины, мистер и миссис Маркус Кассет. Миссис Стюарт и Касаты сидят рядом, между ними не замечено никакой враждебности. «Мой сын не виновен. заявила миссис Стюарт перед началом процесса. «Мы уверены, что Джесс никак не связан с пропажей Ади», — сказал мистер Кассет. «Его жена слишком расстроена, чтобы давать комментарии. Мистер Иоганн Ланге, докер, работающий на рыбном рынке Олсена, стал первым вызванным по этому делу свидетелем. Он дал показания, что видел мистера Стюарта возле рыбного рынка в субботу, 23 апреля. «Он явно злился», — сказал мистер Ланге. «Я точно помню, что дело было в субботу, потому что пришли лодки. Обычно рыбаки возвращаются в порт с уловом в субботу, потому что воскресенье выходной». На допросе мистер Ланге рассказал, что видел, как сердитый мистер Стюарт шел по Маркет-авеню мимо рыбного рынка в сторону Фронт-стрит, где находится его дом. Услышав эти свидетельские показания, мистер Стюарт вскочил с места с криком «Это ложь! Ложь!» Вспыхнул скандал. Раздались выкрики, страсти накалялись. Наконец мистер Ланге покинул зал суда, крикнув «Надеюсь, тебя повесят, жена-убийца!» Судья Арвид Андерсон утихомирил толпу угрозой выгнать всех вон. Завтра процесс продолжится.